Безумный. В то утро в конфаре было необычно пустынно. Всю ночь бушевала буря, и все кормившиеся у кораблей, отчаявшись получить работу, разошлись по домам. Только один страж, проклиная непогоду, остался на пристани. Он и был единственным, кто встретил триеру и принял брошенный ему канат. Накинув петлю на каменный столбик и крепко затянув ее, Страж повернулся спиной к ветру, достал из сумки лепешку и начал жевать. По трапу, балансируя руками, спускался человек в разбивающемся плаще. Судя по одежде, чужеземец был финикийцем или египтянином. Вытянутое лицо с тонким носом окамляла квадратная черная борода. Сойдя на землю, человек запрокинул голову и пробормотал несколько слов, видимо, молитву богам. Обернувшись стражу, он сказал с заметным акцентом. «Ну и погода. Море играло с нами, как кот с мышью. Могу поклясться, что это не милет?» «Это перей!» — откликнулся страж, продолжая жевать. Он уже привык к шуткам Посидона и относился с философским спокойствием ко всем бедам, какие приносило людям море. «Попасть вместо милета в перей?» Это еще не так плохо. Другие попали на корм рыбам. Справа, из-за накрытой рогожами груды амфор, послышался шум. К кораблю бежал какой-то человек в коротком хитоне. Ветер раздувал его седые космы. Остановившись в нескольких шагах от того места, где сидел страж, он прижал руку к груди и с достоинством поклонился чужеземцу. «Слава богам!» — сказал он глуховатым голосом. «Я вас ждал еще вчера!» Не спал всю ночь и задремал к утру. Вот они встретил первым. Ты нас ждал? Удивленно воскликнул чужеземец. Но ведь мы плыли в милет. О, я жду всех, кто в море. Перебил незнакомец. Я жду и приношу жертвы богам. Разве ты этого не знаешь? Я хозяин гавани. Месяц я носил траур по пантере разбитой блисуне. Сегодня его сниму. «Какое счастье! Вы спаслись!» Он повернул голову, глаза его радостно блеснули. «Смотри!» — воскликнул он. «Видишь? Вон там!» В заливе едва виднелся парус. Он то исчезал, закрываемый волнами, то снова появлялся, как поплавок во время клева. «Мой корабль!» — воскликнул Седовласый. «Это мой корабль! Боги, спасите его!» «Тебя есть еще и корабль?» — удивленно протянул чужеземец. Но его собеседник, казалось, больше ничего не слышал. Он был всецело поглощен новым зрелищем. Вытянув шею, он смотрел, как парус борется с волнами и ветром. Выражения восторга на его лице чередовались с испугом и отчаянием. Казалось, у него в жизни ничего не оставалось, кроме этого корабля, и приключись с ним беда... Он с горя бросится в море. Волнение передалось чужеземцу. Он тоже забыл обо всем и то боли в глазах следил за схваткой корабля со стихией. И только тогда, когда судно скрылось за мысом, чужеземец оглянулся. странно незнакомец исчез. Страж, видимо, прочитал на лице чужеземца удивление. «Ты его ищешь?» — спросил он, сплевывая сквозь зубы. Чужеземец утвердительно кивнул головой. — Теперь его не догонишь. Бегает быстрее зайца. — Смотри, побежал к фалеру. Ему надо первому встретить корабль. Страш расхохотался. — Что тут смешного? — сказал чужеземец, пожимая плечами. — Человек радуется, что спасся его корабль. — Его корабль! — еще громче расхохотался матрос. — Да на нем и с чужого плеча. «Значит, он не хозяин гавани?» Хозяином гавани его прозвали в шутку за то, что он встречает все корабли и снова посылает их в плавание, словно они принадлежат ему. Здесь к нему уже привыкли. Кто накормит, а кто и вина поднесет. Хотя он и рассудком тронулся, но гордый. Сам никогда не попросит. А если берет подаяние, словно одолжение делает. «А как его настоящее имя?» «Кто его знает?» — ответил матрос. Чужеземец отошел в сторону. Между бровями у него появилась складка, след раздумья. Неделю назад тяжело заболел его отец. У смертного ложа собрались домашние. Слабым голосом умирающий подозвал к себе сына. «Малх!» — сказал он с трудом, приподнимая голову. Мне надо с тобой поговорить. Пусть все уйдут. Когда они остались одни, Малх узнал, что человек, которого он всю жизнь считал отцом, вовсе ему не отец. Двадцать лет назад, во время бури о скалы Тира, разбился эллинский корабль. Море всю ночь выбрасывало на берег обломки, а утром рыбак увидел среди обломков мертвеца, и рядом с ним ребенка лет трех. Ребенок был невредим. Он весело улыбался и протягивал к рыбаку свои ручонки. Рыбак взял мальчика. Боги не дали ему детей. И Малх, так назвали найденыша, стал единственным сыном и наследником рыбака — Хирама. Когда рыбак вернулся на то место, где подобрал мальчика, Он к своему удивлению увидел, что человек, которого он считал мертвецом, жив. Он сидел на берегу моря и протягивал к волнам руки. Рыбак понял, что несчастно искал своего мальчика. Как он кричал! Так могут кричать только безумные. Наверное, он ударился головой о камни, и он сошел с ума от горя. Рыбак не вернул ребенка. Да и что с ним бы стал делать безумный? Рыбак никому не сказал, что он взял мальчика. Для этого имелась веская причина. В обломках кораблекрушения он отыскал увесистый кожаный мешочек с плоскими серебряными монетами. Целое состояние для нищего рыбака. Может быть, это были деньги несчастного отца? Или они принадлежали одному из тех, кто нашел смерть в волнах? Херам не опасался, что кто-нибудь потребует у него его добычу. Более того, он считал справедливым, что деньги достались именно ему. Ведь он взял ребенка, а на воспитание нужны средства. Херам предпочитал скрывать свою находку, потому что опасался зависти соседей. Чтобы скрыть источник своего внезапного обогащения, он переехал с семьей в другое место. И там занялся новым промыслом — ловлей багрянок.